Вернувшись к своим, я склеил несколько видеоклипов и написал первый вариант текста. Это была история про работников по контракту, которых я встретил по пути на Майлу. Я просто выдумал то, что случилось с ними после прибытия в трудовой лагерь, снабдив это соответствующими документальными кадрами. Под эту задачу я занял 94% производительности, поэтому объясняться с людьми пришлось гику-дрону. Тарик засомневался. Айрис по-прежнему говорила по коммуникатору стрин и выглядела напряженной. Ратти погрузился в размышления, потому что я уже отправил ему черновик сценария. Мне хотелось, чтобы он отредактировал и сопроводительный текст. Я читал много его отчетов, и он хорошо умел все объяснить и вызвать интерес». «Придется прибегнуть к помощи людей. Одни мы не справимся». Я выделил часть канала «Гика Дрона» и своего рабочего пространства для всей группы. Документальные видео, которые я подобрал, включали интервью с беженцами из корпораций, спасенными от охотников за головами на станции сохранения. Фрагменты из документального фильма «Доктор Абхарадвадж» с рассказом о трудовом рабстве в корпоративном кольце. Статьи, фрагменты новостей – Ролики о происшествиях на шахтах и в трудовых лагерях в те времена, когда мне приказывали убить или покалечить рабочего за нарушение правил. В те времена, когда люди убивали или калечили друг друга, потому что просто не могли больше выносить такую жизнь. Но мне надо было достучаться до сердец. Поэтому важнее всего была история, которую я создавал из имеющихся данных. Я использовал записи своих разговоров с контрактниками на корабле, считавшими меня консультантом по безопасности и дополненным человеком. Клипы показывали их характер, какими людьми они были, в основном неплохими, попавшими в ужасную ситуацию. Они знали, что их не ждет ничего хорошего, но пытались притворяться, будто это не так. Надо было, чтобы другие люди переживали за них так же, как я переживал за персонажей сериалов. Это было нелегко. Мне никогда не нравилось смотреть на беспомощных людей, потому что я знал их будущее. А теперь приходилось не просто смотреть, а еще и придумывать об этом историю и объяснять, почему так происходит. Мне требовалось мнение людей о моем рассказе и подборке документальных видео. Я должен был убедиться, что сделал верные акценты и получить совет, что добавить из их личных архивов. И все это нужно было сделать быстро, чтобы гик-дрон вставил субтитры и цитаты. А еще надо подобрать музыку, и для этого точно понадобится помощь людей. «Автостраж» вызвал меня по сети Ратти. «Я работал над историей о покинутой корпоративной колонии, и у меня в архиве осталось много текстов и аудиоклипов. Думаю, можно кое-что использовать». Меня это не удивило. Я знал темы его исследований. Живущие на сохранении люди изначально были выходцами из заброшенной колонии, где умерли бы от голода, если бы не почти списанный транспортный корабль и его экипаж, решивший всех спасти даже ценой жизни. Что ж, лишиться жизни еще не самое худшее, что могло бы случиться. Я отправил ему подтверждение и краткое руководство по системе маркировки входных данных. Кстати, возможно ты не в курсе, но я прочитал письмо к доктору Мензах, которое ты отправил, когда покинул порт свободной торговли, отозвался он. И думаю, ты, как никто другой, справишься с созданием такого фильма. Сейчас я был не в состоянии это воспринимать и сохранил в архиве на потом. «Многие самые хорошие материалы новостной ленты из моего архива были представлены в виде текстовых описаний событий и стенограмм. гик мог перевести их, с выражением прочитать или запустить текст на черном фоне во время воспроизведения аудио. Конечно, не самая оригинальная техника, но на редкость эффективная». Кроме того, это сэкономит кучу времени, а очередь на создание графики и так была слишком длинна из-за объема данных, которые Гигдрон только что вывалил на меня из своего архива. Гигдрон также помог мне упорядочить растущий список убедительных эмоциональных сцен из сериалов и документальных фильмов, хранящихся в наших архивах. Это были ролики, не имеющие отношения к теме, но требовалось сравнить их и проанализировать, чтобы понять, как они действуют на зрителя. Именно поэтому нам нужны были люди. Простое копирование техники не дало бы нам того, что нужно, но наличие роликов для сравнения очень пригодилось. Вдохновение? Пожалуй, они служили вдохновением. В любом случае, во время просмотра я чувствовал странное воодушевление гик также выдал список рекомендаций, в том числе считать этот фильм презентацией своего исследования для поиска финансирования. Не нужно сравнивать его с коммерческими сериалами, созданными профессионалами. «Сколько человеческих голосов ты можешь изобразить?» — с насмешливым видом спросил Тарик гика -дрона. С тех пор, как Бариша-странца перестала притворяться, что играет по-честному, гик-дрон принял контрмеры против прослушивания, и люди могли расслабиться и говорить без страха. Мои дроны не засекли попыток вторжения. Вероятно, Бариша-странца вообще не видела в нас угрозу. Вот и хорошо. Пусть делают, что хотят, мне плевать. Не бесконечное число, но достаточно, чтобы звучало реалистично, ответил гик-дрон. Любой голос, не унимался Тарик. Конечно, любой. Вслух произнес Гигдрон голосом Тарика. Просто божественно, воскликнул Тарик. Я больше не буду отвечать на вопросы, потому что у нас мало времени, сказал Гигдрон. Ты займешься музыкой, поскольку самый опытный из нас в этом деле. Вытаращив глаза, Тарик поднял руки так, будто показывал, что не хочет со мной драться. В школе я немного играл на традиционном Уде и Бузуке, и еще танцевал, но уж точно. Айрис приглушила коммуникатор и, ткнув нас пальцем, заявила Нужно взять интервью у Тарика. Потом она снова вернулась к разговору по коммуникатору Взять интервью? Точно! Ведь Тарик служил в корпоративном спецназе, а музыку можно и своровать из какого-нибудь сериала. Колонисты все равно ее не узнают. «Я бы взял, вот только понятия не имею, о чем спрашивать», сказал Ратти, выйдя из транса. «Хм, это же...» «Угу», Тарик соображал быстро. Угроза гика дрона сделать его ответственным за музыку сработала. «Кажется, я понимаю, что нам надо. Давайте вместе это обдумаем». Ратти отправил мне исправленный сценарий, и я начал подбирать видеофрагменты, чтобы гик-дрон их склеивал. «Самое трудное — закадровый текст». Я снова полистал видеонарезку для вдохновения. «Не пытайся быть убедительным», — сказал гигдрон, заметив это. «Просто расскажи историю. У нас еще есть время, чтобы люди добавили свои идеи». Коммуникатор невозможно разбить, но Айрис вытащила интерфейс из уха и сделала вид, будто швыряет его в стену. На ее месте я швырнул бы в стену все свое тело целиком. Мои дроны показали, как она сжала челюсти. Разочарование уступило место решимости. Она протопала к кушетке и опустилась на нее рядом с Ратти. Колонисты согласились посмотреть нашу презентацию, но настаивают, чтобы не позже утра мы улетели, поскольку позже, как они считают, погода испортится. То есть у нас пять часов. Над какой там музыкой надо поработать? Это заняло у нас 4 часа и 27 минут. Мы не дали Айрис заняться музыкой, потому что она лучше справлялась с организацией и монтажом, и в ее увеличенном архиве хранился огромный запас подходящих текстов. Она взяла на себя оценку видеоклипов, пока Ратти брал интервью у Тарика. Кроме того, она произносила закадровый текст, хотя и не считала, что это правильно». «Думаю, им так же надоело слушать меня, как и мне говорить с ними», — сказала она. Поэтому гигдрон дрон преобразовал ее голос в голос доктора Бхарадвадж, который хорошо запомнил из ее документальных фильмов. «Это крайне неэтично и прямо противоречит законам сохранения. Но, думаю, в данных обстоятельствах она нас простит», — сказал Ратти. Когда мы закончили, уже не хватало времени, чтобы люди просмотрели фильм целиком. Он шел 47,23 минуты. Поэтому мы разделили его на три части, и каждый посмотрел одну. Гигдрон внес правки, после чего времени не осталось совсем. Но когда Айрис вызвала Трин, чтобы передать фильм, ответил другой человек. Он сказал, что Трин не может говорить, и ее еще долго не будет. Айрис вежливо завершила разговор и села на койку, сжав кулаки а мы уставились на неё. «Трин мне не доверяет, но и Барри тоже не доверяет», — наконец сказала она. «Если она больше не участвует в переговорах, это плохой признак». «Мои органические части снова вспотели. А мы ведь были так близки. Должен же быть какой-то выход». И тут Айрис очень тихо произнесла. «Я не сдамся». Она посмотрела на гика дрона. «Перри, как заставить их посмотреть фильм?» «Не думаю, что надо их заставлять», ответил он и показал папку с сериалами «Уада Кол-2». «Достаточно просто выложить фильм в свободный доступ». «Мне и самому следовало догадаться, но после всех трудов моя производительность упала. Мне требовалась перезагрузка». Я вызвал Ада Кол 2. «Запрос. Разрешение на загрузку файла». Не знаю, поняла ли Ада Кол 2, чем мы занимались. Она была подсоединена к нашей сети, но чтобы увидеть все полностью, пришлось бы пробиться сквозь стену гика дрона. «Запрос. Тип файла?» — откликнулась она. «Метка видео. Развлекательный образовательный контент», — сказал я. Очень важно, чтобы сначала стояла метка развлекательной. «Запрос», — сказала Ада Кол 2 Она спрашивала меня о причине. «Мы хотим, чтобы это увидели люди. Информация — помощь». Система дала мне адрес, и я отправил файл. Гикдрон просмотрел список ее видеофайлов, но он не обновился. ада Кол-2 смотрит фильм», — сказал я ему. «Она гораздо умнее, чем притворяется», — заметил тот. «Но успеют ли они посмотреть до назначенного срока?» — спросил Ратти. Он потер глаза. Людям давно требовался отдых, но сейчас они были уже на грани изнеможения, накачаны стимуляторами и перекусом из простых углеводов, которые съели до последней крошки. «Это новый фильм», — сказал Тарик, взмахнув руками. Сколько времени они уже не видели ничего нового. «И фильм хороший, просто отличный», сказала Айрис, рассказывая по комнате. Мне хотелось думать, что она не пытается убедить саму себя. «Отличная идея, автостраж. Даже если... Фильм все равно многим принесет пользу». И тут «Адда Кол-2» снова меня вызвало. «Запрос. Точность» гик уже собрал все теги и скармливал их мне. Люди сделали нечто такое, до чего я не додумался бы». Получилась эмоционально захватывающая история с изложением правдивых фактов, лежащих в основе, но к ней прилагались также все ссылки, интервью, стенограммы, видеозаписи, научные статьи, новости и так далее, которые мы использовали для ее создания, вроде пакета данных в исследовательском отчете. В том числе оригинальная, более длинная версия интервью Тарика, сделанная Ратти. Хотя в готовом продукте мы показали его на фоне комнаты отдыха для экипажа Гика, что, по мнению Гика Дрона, выглядело эстетичнее, чем голая синяя стена этой комнаты. А голос Ратти вырезали, и Тарик просто давал ответы, дополняющие эту часть истории. «Файл загружен», — сказала Ада Кол-2, и он тут же появился в меню для загрузок у колонистов. С тегами развлекательный и образовательный, и, что самое главное, новый, с пометкой подарок от гостей из университета Михира и Нью-Тайдланда. Лучше бы Адакол 2 опустила последние примечания. Вряд ли среди здешних колонистов популярны гости. В особенности мы, бездушные ученые, желающие превратить их в подопытных. Файл загружен, объявил я. Айрис перестала ходить взад вперед, и все люди уставились на меня. А я смотрел на них с помощью своих дронов. «Даже если они немедленно загрузят фильм, человеку потребуется примерно сорок восемь минут, чтобы его посмотреть», наконец произнес гик-дрон. «Да, конечно», — Айрис прижала к лицу ладони. «Наверное, нам лучше немного передохнуть». «Или можно посмотреть фильм одновременно с ними» предложил Ратти, вставая. Тарик простонал. «Думаешь, это поможет расслабиться?» Хорошо, хоть ни один из них не сказал, если колонисты будут его смотреть. Но я думал, что будут. В общем, в любом случае, я буду смотреть. Лунный заповедник. Мне это необходимо. Я не мог торчать в меню развлечений и наблюдать за счетчиком загрузок, потому что гигдрон перекрыл нам доступ, по крайней мере, на 48 минут. Люди сочли просмотр нашего фильма хорошей идеей, а не мучительным упражнением в самобичевании. Но что я знаю о людях? Арис и Ратти растянулись на койках, а Тарик сидел на полу, вытянув ноги. Гигдрон установил перед ними экран. За время монтажа я просмотрел видео уже 273 раза, поэтому сел на другую койку и стал смотреть лунный заповедник. Это и впрямь успокаивало, но мне хотелось чего-то новенького, причем впервые после дурацкого инцидента с памятью. Гик подготовил для меня список. Когда вернемся, я отдам ему выбрать новый сериал для просмотра. Все равно от меня никакого толка. Я загрузил из архива Ада Кол 2 новые сериалы, но люди отвлекали меня тем, что не делали ничего отвлекающего. Я много раз наблюдал, как люди смотрят сериалы или читают, и знал, когда они не разговаривают и не шевелятся, только жуют что-то хрустящее из пакетиков, это хороший признак. Но эти люди видели корпоративное кольцо собственными глазами и не похожи на тех, кого мы хотим убедить. И я расчувствовался. Люди и гигдрон так старались, чтобы моя дурацкая идея сработала. Тарик явно не хотел говорить о своем прошлом, как и я не хотел говорить о своих эмоциях. Но он все равно сделал это ради общего блага. Арати поддерживал меня и задавал хорошие вопросы, хотя зол на Тарика из-за спора о сексе. Арис верил в меня, несмотря на все мои промахи гик -дрон создавал графики и голоса, и с помощью нашего хранилища сериалов учился снимать захватывающие документальные фильмы. «Я получил интересные данные», — сказал Гигдрон. «Можешь перестать волноваться». «Ага, надо же просто написать код, чтобы перестать волноваться, как я раньше не додумался. Это был сарказм. Во мне слишком много человеческой нервной ткани». Так что ничего не выйдет. Фильм закончился. В конце шел список источников, но не было имен создателей. Только что это совместное производство университета Мехира и Нью-Тайдленда и исследовательской группы независимой системы сохранения. Список создателей, состоящий из трех человек, одного автостража, двух дронов-разведчиков и дрона транспортного корабля, выглядел бы странно великолепная работа автостраж со вздохом сказал айрис если им не понравится пошли они к черту добавил ратти тарик подавился хрустящей едой из пакетика и айрис похлопала его по спине я серьезно сказал ратти возбужденно взмахнув рукой если они не распознают правду и попытку спасти им жизнь я не знаю что еще придумать тарик отхлебнул из контейнера и просипел «И как там дела?» ну, «Давай, Пере. я же знаю, что ты отслеживаешь!» 362 загрузки, 287 текущих просмотров. За последние 2,3 минуты завершены 75 просмотров. Мы снова переглянулись. Три человека, мои дроны и бесчувственная железяка, гик-дрон. Он снова дал мне доступ к медиафайлу Ада Кол-2, чтобы я мог убедиться сам. Он не лгал, чтобы поднять нам настроение. Когда я взглянул, стало еще на два законченных просмотра больше. «И что это означает?» Тарик явно старался не питать больших надежд. «Сколько здесь всего человек?» «421!», 421. А вот Ратти явно питал надежду. Фильм загрузили почти все, кроме маленьких детей. Некоторые люди смотрели сообща. Гигдрон отметил, поступивший на коммуникатор Айрис вызов. Она дернулась, чтобы ответить, но Гигдрон остановил ее, чтобы не радовалась раньше времени. Вызов был не от колонистов. Это инспектор Леонида, сказал он. Взгляд Айрис стал раздраженным. Она приняла сообщение и нахмурилась, слушая его. Барри странцы опять хочет встретиться. Похоже, они улетают. Колонисты сказали, что утром мы должны улететь. Видимо, то же самое они сказали и Барри Наверное, это хороший знак. Я проверил обновленный метеорологический отчет Ада Кол-2. Буря начала утихать, хотя и позже, чем предполагалось. Я не знал, улетать нам или только сделать вид и затаиться где-нибудь поблизости. Может, колонистам просто нужно время, чтобы все обдумать и обсудить. Уф, надеяться на то, что у нас получилось, было едва ли не хуже, чем знать наверняка, что нет. Знаю, знаю. Я вечно всем недоволен. Айрис приняла решение. На встречу пойдем мы с автостражем. Тарик, Ратти и Перри, подготовьте шаттл. Айрис, сказал гигдрон. Айрис покачала головой. Для колонистов мы сделали все, что в наших силах. Я объяснила, как они могут с нами связаться. Но хочу узнать, что скажет Леонида. Если повезет, мы поймем, каким будет их следующий шаг. А может, они списали этих людей со счетов? Неплохой план, если речь о планах. Я мог возразить и сказать, что пойду один, как раньше. Айрис ведь уже говорила, что как консультант по безопасности решение принимаю я. Но учитывая, как все вышло в прошлый раз, я не хотел, чтобы Леонида опять вынудила меня брякнуть какую-нибудь глупость, особенно теперь, когда мы так близки к успеху.